Эпилог Да, чуть не забыл, о вопросе, который банально прост. Почему я, и почему такая схема? Тот гениальный, революционный метод, воплощенный в не менее гениальном изобретении, без интеллекта не мог функционировать. Как ни парадоксально, его функцией была в конвертации интеллектуальных проявлений мозга, проще говоря, того, что мы называем мыслью, и рассуждениями в некий вид сигналов, воспринимаемых другим мозгом. Сложно? А что вы хотели? Это будущее человечества. Как вы поняли, при всей секретности, даже личной тайне, связанной с методом и изобретением, мне как эксперту были известны некоторые особенности, сокровенные тайны магов этого храма. В какой момент у меня возникла моя главная идея, я даже сам не могу сказать. По ходу формирования фабулы-сценария, выстроенного в театральную последовательность Рембрандтом и так нелепо проваленного, я все больше и больше вожделел осуществить задуманное. Ведь только я доподлинно знал, имея доступ к скрываемой им информации через его изобретения, интегрируемые с нервной системой чипы о реальности успешного процесса клонирования. Скажите, что вы не захотели бы поменять свое тело на более молодое? Вот и я загорелся этой целью. Поэтому, когда Комитет Безопасности нагрянул ко мне, дабы проверить детали сотрудничества возглавляемого мною центра и экспериментальной лаборатории, в которой вел деятельность Рембрандт, я сам предложил такую схему выяснения интересующих их материалов. Видимо, их целью и было выяснить подозрительные для них обстоятельства, не давая знать об этом объекту интереса, поэтому они подхватили мою идею. Однако по ходу следования по микросхеме, связывающей элементы конструкции, задуманной гениальным ученым, в работающий аппарат, я, становясь обладателем прежде неизвестной мне информации, замыслил сорвать джекпот. Как вы догадались, побудило меня к этому обладание информацией о суммах, перечисленных ему на трастовые счета, Я-то понимал, за какое грандиозное новшество. И еще я понимал, что это мизерная сумма за обладание такой возможностью апгрейда своего тела и мощь стороны, желающей пройти тот путь, на который я хитростью взошел. Моей привилегией была важная мембрана, мощная спецслужба. Она не пропускала вирусы извне. Я мог работать, не беспокоясь о вторжении. По этой же причине мне нужно было торопиться. Мембрана еще не понимала реальность возможности полученной разрозненной информации. Она в русле своей специфики только интуитивно догадывалась о грандиозном масштабе изменений, кое сулит открытие, курируемое научным сообществом. Так вот, когда я наконец получил вожделенный доступ в сектор лаборатории, где вел научную деятельность Рембрандт, Первым делом скопировал с жесткого диска данные по установке клонирования и загрузке памяти. Однако там меня ждал сюрприз. Должен оговориться, первичный осмотр мы провели вместе с сотрудниками предприятия, начальником службы безопасности и главным киберинженером фирмы. После их ухода я получил этот сюрприз. В скрытом файле... Впрочем, электронный ключ-пароль находился в сейфе, который вскрыл начальник службы безопасности своим универсальным электронным ключом, значилась информация о биологическом материале того самого товарища, спутника Рембранта по неудачной охоте в Африке. Дальше больше. Значилось взращивание из этого материала клона. По моему телу пробежал легкий холодок. Согласитесь, читать сухой отчет — это одно. А вот если вы ощутите, что рядом с вами, где-то тут, в изолированном помещении, находится живое тело, совсем другие чувства. Я невольно оглянулся настороженно. Судя по указанным данным, он был готов для загрузки сознания. Но задался я вопросом: зачем ему возрождать без вести пропавшего и где он? Покопавшись в файлах, Я определил гениальный, хотя и весьма отчаянный ход Рембрандта. Всю криптовалюту, полученную от некого фонда «Локус», он перевел на тайный трастовый счет, зарегистрированный на Каймановых островах. Тайный для сторонних, но явный для получателя. Получателем числился Киселев Арсен Юрьевич. Они были весьма похожи, ясность была очевидна. Именно поэтому ему понадобился вираж в беспокойную африканскую страну, ведь сотрудника посольства перевести в другую локацию было не в его власти. Именно под его документами он вернулся в Россию. Меня сковало легкое оцепенение. Значит, где-то гуляет наш гений в образе и с документами без вести пропавшего Киселева. Выглядело весьма складно, будто пропал Рембрандт, а не Киселев. Эту путаницу он и решил использовать. Однако, я вспомнил содержимое сейфа, которое просмотрел глава службы безопасности. Я спешно побежал удостовериться. Как ни странно, там лежали документы на этого Киселева. Превозмогая нервозность, я решил осмотреть саму установку, которая загружала сознание из одного мозга в другое или уже записанное на носитель в мозг. Найдя файл с обозначением назначения помещений, я направился туда, где значилась интересующая установка. Вход в помещение был закрыт, не было ничего, что предназначалось для открытия двери, неожиданно послышался голос. «Вам разблокировать вход?» Голос был мужской, мне показалось он был из-за двери. Искусственный интеллект, который, оказывается, все время наблюдал за мной, понимая мои действия, предложил помощь, что было весьма неожиданно и даже как-то пугающе. Когда я вошел в блок экспериментальной лаборатории, в котором Рембрандт проводил процесс записи сознания, я был удивлен скудностью техники. Вернее, ее практически не было. Мое внимание сконцентрировалось на ряде ячеек вдоль противоположной от входа стены. Подойдя к ней, я приложил ладонь к одной из них, в место, где было соответствующее обозначение. «Вам разблокировать считывающий модуль установки?» — снова послышался голос незримого наблюдателя. Я утвердительно кивнул. Из стены плавно выехала платформа. Заглянув вовнутрь, я счел всю установку, похожую на аппарат магнитно-резонансной томографии. «Установка готова к использованию», — объявил местный Скин. Некоторые сомнения были, конечно, но, преследуя свою цель, мне как-то нужно было понять, как работает техника. Я подошел к монитору управления, еще раз все проверил. Сомнения волнами накрывали меня, но нажал на иконку «Запустить поиск». Вскоре на табло отобразилось принять программу частотной модуляции импульсов От аксонов к дендритам, передающим значилось устройство P2. Это был код моего чипа, которым меня заблаговременно снабдил Рембрандт. Да-да, я кое-что не сказал. Мы сотрудничали. И это была программа за моим авторством. Возможно, мой компаньон решил обойтись без меня, и случился печальный конец. Возможно, у него получилось. Разбираться сейчас уже не досуг. Надеюсь, распознаете некоторые скрытые детали. Второй промежуточный сертификат системы принят. Появилась надпись на экране. Я мысленно дал команду «Далее». Система начала интегрировать программы. «А где установка клонирования? Как вообще она работает?» – спросил я негласного консультанта. «Материал для загрузки поступает из сектора биологической трансформации», Ответила машина, совершенно идентично человеческой интонации, что вызвало во мне сомнения в искусственности владельца голоса. «Кто со мной говорит?» – поинтересовался я. «Ваш биологический код включен в базу разрешенных контактов», – ответил голос, чем меня озадачил. «Биологический код? В какую базу?» «Я считал матрицу ваших зрачков. Биологический код идентифицирован» его внесли в базу на входе в блок нейролингвистического программирования когнитивных свойств. Исчерпывающий ответ, столикой недовольства произнес я. Как и прежний. Я могу записать свое сознание на носитель? Да, вы внесены в базу допуска. Кто внес? Вы внесены в базу допуска блока нейролингвистического программирования когнитивных свойств. Ты можешь не тупить? Нервно отреагировал я. «Могу», – был сухой ответ машины. «Что нужно сделать для осуществления процесса?» «Лечь на платформу». «Была не была», – подумал я. «От того, что мое сознание будет на каком-то жестком диске или другом носителе, оно не станет самостоятельным. Однако у меня будет страховка, останется только получить доступ в отделение клонирования. Ну и придумать, как взрастить свою копию». Недолго думая, я лег в установку, которая плавно вошла в пас, и только внутри я задумался, а на каком устройстве будет моя безоболочная сущность? Установка издала легкий гул, засветилось табло с надписью, которую Искин сопроводил голосовым предупреждением «Внимание, инфразвук!». Это было последнее, что я услышал. Видимо, под влиянием инфразвука я потерял временно сознание. А может, случился сбой, потому что когда я очнулся, выла сирена. Может, я, а может, и Скин допустил ошибку, ведь это была сложная техника, а я так запросто включил ее. Платформа выехала плавно из своей ячейки. Кроме сирены мигала аварийная сигнализация. Я забеспокоился, ведь тут был неофициально. И немного жульничал, вскрытие, осмотр, исследование материалов я должен был проводить с представителями концерна. Я решил ретироваться и усомнился в своей внимательности. Я помнил, что ложился в крайнюю установку, а выехал из другой. Размышлять было некогда. «Где хранятся записи?» – крикнул я тайному надзирателю и осекся. «У меня изменился голос». Запись переведена на сторонний носитель, был удручивший меня ответ. «И где же он?» – недовольно фыркнул я и решил проверить остальные ячейки. Их было четыре, первая и вторая слева открылись таким же методом, как и та, откуда вышел я, они были пусты. А вот крайняя справа не открывалась, что я только не делал, и одну ладонь прикладывал и вторую, ничего не помогало. Я спешил, нервничал, но все же желание проверить превозмогало. Наконец раздраженный, я обратился к искусственному интеллекту с вопросом «как открыть?». «У вас нет теперь допуска на разблокировку?» – спокойно ответил он. «А почему же?» – выпалил я и побежал, понимая свое разоблачение. «Хотя, может, и не стоило бояться, ведь я мог придумать басню о необходимости такого поступка» иммунитет от властной структуры мог сработать, а если не сработает, подумал я с ощущением частого сердцебиения. Я в торопях пытался покинуть экспериментальный блок и уже было сбежал, но, как и вполне ожидаемо, был обнаружен. Навстречу мне бежали сотрудники службы безопасности предприятия. Торопясь, несколько человек, к моему удивлению, прошли мимо. Лишь один весьма пожилой мужчина Остановился, преградив мне путь, сказал «Секунду». Пока я настороженно смотрел на него, поднес к голограмме, расположенной на нагрудной части комбинезона, развернутую свою ладонь, получив только ему известный сигнал, прошел спешно дальше. Даже удивляться было некогда, я побежал в раздевалку. Не переодевшись, забрав лишь личные вещи, я покинул предприятие. Теперь нужно было следить за развитием событий там, извне, и моделировать план дальнейших действий. Конечно же, нужно было еще составить приемлемый отчет властной структуре, которая, естественно, подкованная, нагрянет уже имея все материалы на предприятии. Несмотря на мою аферу, фирма и заказчик от происшествия будут в выигрыше. Правда, они не сразу, возможно, это поймут но когда поймут, получат подтверждение возможности осуществления гениального новшества, которое изменит человечество. На звонок в Следственный комитет с просьбой связать с инспектором Пасховым секретарь генерального директора АО Заслон получила странный ответ. «Такого сотрудника нет». На следующий вопрос, кто же приходил на осмотр кабинета покойного ученого, Был не менее странный ответ. «Следственный комитет не направлял к вам сотрудников». В это время тот, кого знали под именем Рутро Тигрович Пасхов, идентифицировал себя в банке города Джорджтаун. Отпечаток большого пальца, голос, подпись. С подписью вышла маленькая заминка. Разрядил неловкий момент, фейс-айди. Он без сомнения подтвердил. Киселев. Arsen It's Really important that we imagine a world that we want, that we can imagine solutions that we want, and believe that we can make them happen. And that belief in making something impossible happen is what has shaped our future so far. So our own history has been basically shaped by optimists. And if we want to shape the future, we need to be optimistic.